Значит, что касается ну, и это продолжается и дальше, потому что вот власть суда э, значит, справа подвергать виновных наказания, тоже придержижение. Э, э, вы помните, э, с соборность Но соборность не как свойство церкви, а как способ управления церковью. То есть через собор церковные. Когда апостолы решали на Первом же Вселенском соборе без волище Духу Святому и нам. Здесь, кстати, сказать, вот имейте это в виду что э это относится к управлению в церкви, э собор и следовательно, к свойству апостольства. А мне э к соборству. как бы одно и то же слово, но к разным свойствам относятся. Теперь, точно таким же образом то есть сейчас э израиля на должноности какие должности на иерархической ступени писка посвященников это но ну, сложный процесс иногда так сказать как раньше когда было мало людей то, то, то все эти люди избирали то сейчас уже не знают друг друга поэтому чаще всего избрание происходит Боже сами не свящаются епископами, а, или а, синодом, или собором – такое избрание первое. А затем, конечно, непременно должно быть согласие людей на то, чтобы разводить человека в какую-либо другую ступень иерархическую. А, Первый, что в возрасте повелите относиться к народу, правда, тогда, когда при это, рукоположении. Ну и вы знаете, что передача благодати а, на иерархические ступени а, происходит путем возложения рук, соединенных с молитвой равно в частности пости Церковь Господний Нашего Иисуса Христа. ну, и вы узнаете, что в миру такое великое ведь это ко, э, для мира помазанья, в первую вот правда? И зачастую мира помазания совершается как раз возложением рук. Но это тоже, мы можем рассматривать как возведение в первую ступень иерархическую э царственного священства всех христиан. Э э то именно рукоположение, дно мира совершалось епископами. В наше время, в исключительных случаях, тоже иногда недопустимо бывает, когда нет мира, но это как исключение, священники не имеют права таким образом миропомазывать, потому что вот, священник помазывает миром, действительно при миропомазании, по возложению рук, он уже миропомазывает, Так, что чего здесь? Э, то, что э, о Бога установленности иерархии говорит апостол Павел, посланник Ефессии, 4 глава 11-12 И он поставил одних апостолов, других пороками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело для созидания тела Христова ну и вот э, э, еще э, из деяния 20-го 28-го -20 стих -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20, наставление пастыря внимайте себе и всему страну в раз у нас двух святых поставили бископы, пасти церковь Господа и Бога в юже стяжа кровью своей Но теперь, что касается самих этих иерархических ступеней, значит, и служение их, значит, апостолы прежде всего, и тройственное служения учить священно действовать и управлять епископы, при свитере диакоме э, обо всем этом вы можете э, спокойно прочесть э, в моих коллекциях так а я бы хотел остановиться на следующем еще пункте необходимость приближать к церкви человека это сокровищница истины и благодати с помощью которых Усваиваются плоды искупления Христова, дающие возможность спасения. Месть и много имени подбили семь данных отчеловецов, а нем же подобрает спасти себя. Деяние 4-го, 12-й Но кроме имени нашего Искупителя, он есть путь и истина, и живот. Иоанн 14-го, Соединиться с Богом можно лишь через Него. Образ виноградной лозы. Иоанн 15, 2, 1-8 Без неней можете творить и Образ строящегося здания. Дописение 2 глава. 18, 2-8 стих. Мы можем вот здесь вот, да, искупить это. Посредник воссонженения людей с Богом. В церкви сохраняется чистое учение крестовое. Только оно приводит к спасающим вере во крестах. В ней истинное таинство, через которое не сводится на верующих бог святых. В ней истинное руководство к сплощению. Отступники от веры. Лишают себя надежды на спасение. Это мы знаем. Аж те, кто прислушает церковь, Будет себе, я уже не, бить, не Это мы уже говорим. Были и уже в народе, Как и у вас будут. Уже учители, которые убедут Пагубное ереси, И, отвергаясь искупившего Грех Господа, Навлекут на себя скорую погибель. Это второе послание Петра, Вторая глава, первый стих. Что касается э, судьбы находящихся вне церкви, э, неправильно верующих, мы ничего не знаем. Правда, надеемся на благость Божию. Э, потому что Бог есть спаситель всем человеком. Патя же верный 1 Тимофея, четвертая глава, Он желает всем человекам спастись и раз и в разум истины принятия. 1 Тимофей 2 Тесловости <свят> У него не есть лицеприятие, и во всяком языке больше его, и делая правду предательному гостю. 9, -я, 10 глава, 34-35 стих. Он воздаст ка ему попаделом на его. и теснота на всякую душу человека, плавящего с Богом. Иудеи же прежде, и эдем. Слава же честь и мир всяком, делающим благое. Иудеи же прежде, и Эльдаму. Римлянам 2 глава 6-й Значит, э, что здесь для нас является основой? Основным, пожалуй, является то, что э, только в церкви мы в какой-то степени знаем и надеемся на спасение. А вне церкви, но ну, для нас ровно ничего не известно. Хотя и есть некоторые схемы э, того, что э, будут э, господом э, спасены э, те верные, в церкви, когда он придет садить весь мир, а церковь уже всем в целом будет садить в нее остальное, по делам его. Вот, но даже говорится о том, что и а, а, демона будет садить в, в, в, в церковь. Но в связи с этим возникает несколько вопросов ну, первый из них такой, а союзе между церковью земною и небесной. Но мы знаем, что Господь Бог есть Бог, не отблых, но живых. В Сиба Тому уже и Это Лука, 30-й, 2-й, 32 Одно царство Христа, единое тело. И взаимное общение между членами этого таинственного тела, общение веры любви, взаимная помощь и сослужение спасения, конечно же, имеет место в этом нашем мире. И ащи стражди, единут, с ним стражей, сей Богом. вижу, славица, один, единут, «С ним радуется судьба». Это 1 Коринфянам, 19 глава, 26 стих. Тем не менее, мы твердо разделяем церковь на церковь воинствующую и венную церковь божествующую. Мы мало знаем о них и о той и о другой церкви, но, тем не менее, знаем, что ангелы святые принадлежат церкви воюетовшествующей, мы знаем, что те, кто себя называет православными, принадлежат церкви православной. Правда. Но, правда, это не относится к вопросу спасения. Потому что э, э, э, мы знаем, что будут спасены и многие, которые сейчас мучаются в Также мы знаем, что и в церкви среди православных будут такие, которые будут осуждены. Так что здесь мы можем сказать, что хоть мы так здорово догматически делим в на церкви нашей части, а тем не менее здесь всегда есть вопросы, потому что Действительно, каждый, если удобно, это, не есть планов. А есть некоторые, э, есть некоторые, вот, быть в Вот, он сказали, кажется, там такого, всегда это плавно. Да ой, называется называют себя много, ну, а да, не даже... Конечно. Не да, но, тем не менее, разве называют себя православными, значит, они э, говорят о том, что у них один Господь наш, Иисус Господь. Они разговаривают православный Бог. Может быть, это совершенно не верно. Да. Более того, я могу сказать, что и моя эта формула относится к тем, которые скорее вот в для православных, которые ходят в православный храм. Но есть и другой момент, связанный с или не православными, православными. Я о нём не говорю. Вот я Дмитро, и как-то в последнее время я не встречал проповедника. А вот вот Катетер будет что-то именно наверное часто в загонах появляются люди, которые предлагают либо какие-то молитвы, либо лечь щёка, что-то про между прочим, все они себя называют православными. Даже тогда, когда вянут там какой-нибудь вот центр, или католик, или же там кто-нибудь, они говорят себя православными. Ну, когда вступишь в свою беседу, в туалет тебе задают встречный вопрос, а кто такие православные? Православные — это те, которые правильно славят Бога. Ну, правильно славят Бога. Я не об этом говорю. Кстати сказать, все все у нас, по крайней мере, себя выдают за православие. Исключение я вижу только одно. Нет, два исключения было. Одно было, что две мормонки мне сказали прямо, что они, они, они мормоны. А еще из самого мумитов, кто говорил, нет, мы не православные, мы из церкви как объединение, что это может. Интересные люди, которые не верят в Бога, но говорят, что мы православные. Но, значит, все-таки у них что-то есть, к православию относящиеся. Вот поэтому... Он, один звук, как он, он? Нет, ну не нам судить. Нет, ну а давайте... Знаете, люди, люди, давайте, давайте вот потому что много раз вот они так вот говорят, а на смертном одре исповедуются да. и это причащаются. Да. Вы знаете, вот, ну, по всякому... Вот, Поэтому лучше лучше нам просто считать. Но чем более, что церковь, то, что он помнит, это поле, на котором засеяно пшеницу и плею. И то, и другое относится к поле. Не нам решать, не нам выпавлять, а от, от жнецы кончина века. Мы эти беремые словам тоже, по А как мы... Мало ну, я, я православный, а у, у вас есть какой-нибудь другой признак? Нет, ну, если человек в церковь не ходит, вообще... Нет, а у вас есть это, это, это, более такой надежный признак? может быть по делам судите человека может быть по делам тогда так, мы здорово можем по суде этого отнесут имеем в виду право судить Нет, вас, а, тоже не судите вы да уверены, не судите лучше, вы... лучше доверить раз он говорит православный так православный ну другой вопрос будет с этим православным если он придет Скажем, на Я буду с ним тогда беседовать. Это уже другой вопрос. Но... Он так православный. Нет, но я говорю просто только называется... Нет, вы знаете что, не надо отбрасывать Крещены, да, вот крещены А кто его знает? Есть общецерковная молитва за ним. Потом, знаете, вы поведете... И церковь, ту, которую мы называем видимой церковью, земной, представляет на самом деле айстер, глубина которого нами не измерима. А мы видим только поверхность. Согласитесь с этим. Поэтому лучше вот то, то, то, то самое поле, которое засеяно пшеницей и плеерами, которое корнет, они не видят. Мы видим только, так сказать, побеги э, того, что растет. Даже еще не дало плода. А только еще растет. Ну ладно. Значит, какая же связь? Прежде всего, это ходатайство святых за верующих живых, божьих на земле. Ну, э, надо помнить, что единственный ходатай. Господь наш Иисус Христос. И к нему, как главе церкви, направлены молитвенные прошения Божьей Матери и Но они имеют силу помогать верующим в нуждах и бедствиях в жизни, внешне, поспеша скрывать наше спасение. Они молятся не только за церковь в целом, но и за каждого из нее членов. Даже в ветхозаветные времена Бог внимал молитвам праведным. Ну, о нераскаянном народе, вот из Евгении, 15-го, «И сказал мне Господь, хотя бы предстали предлицемы Моисея и Самуил, душа моя не преклониться к наводящению». Ну, речь идет о промыслительной деятельности, правда, в те времена. Еще речь идет не о искуплении, не о церкви, а о, о, о, о, о, о, о те времена. Иуда Маккавей видит во сне первосвященника Ольги, видя, что он, простирая руки, молится за весь народный гудейский. Вторая Маккавейская, 15 главная наступила стиха. Ну, а то, что святые э, могут не могут не молиться за нас, это мы с вами знаем, ибо любовь никогда не перестает хотя и прекратятся, и языки умолкнешь, и знаний упразднился. Ну, знакомый текст у нас в договоре первого Вот. Или из Апокалипсиса. Вот иван вот и на зритель, пишет. 24 и четыре старца, подошатые агнцами, и мушкики, жбе, гуси, и хиавы и молитвы святых. Это апокалипсис 5 глав, 8 стих. С другой стороны, мы можем говорить о молитвенном призывании святых в церкви земной. Ну, для нас это очень знакомо, потому что своим ходатайством святые усиливают значение наших молитв перед Господом Богом. Они спрашивают нам потребное благо от Бога, единого источника создать всех дару и милости Твари. Всякое даяние доброе и всякий дар совершен, они сходят свыше от Отца Света, Яков 1.2.17. Апостол рекомендует молиться друг за друга, много бы да может молить о праведном Госпосушествовании. Ну, и пример порока или приводит тот же Яков, пятая 16 18 осемнадцатый стих. Между прочим, я не хотел бы сказать, все-таки в этом месте, что вот наше молитвенное правило, на конечно, вот мы каждый о чем-то своем молимся, правда? Но в то же время есть и молитва общая, э, будь это церковная молитва, э, будь это общая, когда мы расходимся по домам читаем наши лечебные правила, э, все-таки, э, ну, памятная, что там, где двое, где время Моя, там я посреди них. Вместе мы но общая молитва у э, всех как раз является общей молитвой всей Церкви. И, тем более, она усиливает молитву каждого действия. Конечно, понятно, что э, вот, э, протестанты часто нам говорят о том, что ну, разве можно молиться одним и же правилам? Да не только можно, а можно. Потому что, действительно, это общая молитва. А если мы каждый будет над себя, это будет тоже налико, но э, совсем не той силы, как тогда, когда э, молит все церкви. Вот и ну и сам апостол Павел это показывает силу молитвы друг за друга, сам, молясь всех верующих, он и обращается к ним с просьбой. Молю вы, братья, Господа наш, Христов, и любовью Бога, споспешествуйте мне в молитвах о мне Богу. Римлянам, 15 глава 30-й стих. Вот решение Седьмого Свенского Собора. Если кто не исповедует, что все святые сущие от века и угодившие Богу, как до закона, так под закону и под благодатью, достучастны пред Ним по душе и по телу, или э, не просят молитв святых, как имеющих позволение предстательствовать за мир, э, подсоркованное предание, а она... наше. Значит, ходатайство и, с одной стороны, а с другой стороны молитва наших святых является таким нашим церковным достоянием. Ну и значит, молитва святых, и кроме того, отсюда следует и почитание святых. Вы знаете, по-моему, это есть у меня там э, в лекции о почитании святых, почитание мощей святых погодников Божиих, почитание святых икон, э, чудотворных икон. Э, я, пожалуй, сегодня об этом э, говорить просто не буду, а пусть это просто эти темы, которые и у вас останутся. когда вы, как посмотрите, по моим летцам старым. Но, быть может, стоит мне рассказать вам об одном событии, которое сейчас меня поразило. Ну, их несколько сразу меня поразило. Но события, которое скорее всего, вы знаете. Это чудотворный образ государя Николая а не отбор, простите, а миропочетие. Вы знаете? Нет. Нет, вы знаете что? Это у одной женщины-хирурга икона дома была господина. Ее друга она стала мироточиться. Причем редкий случай, когда мироточение аромат. Знаете, когда действительно э, глухание неодохновено. Э, и она э, этот э, образ, э, то, чтобы не держать за себя, сейчас перенесла э, в храм, э, в храм э, Вознесения э, на Гороховом поле. Это где-то от Курского города. В этом Вознесении э, этот образ будет до конца этой недели. Потом, я не знаю, какова его судьба, потому что там, если куда-то вот, перейдет дальше и что, но интересное событие, когда вот я рассказал одному своему и знакомому о нем, сам не имел возможности туда съездить, а он приехал, потому что с самого начала там стали совершать панихиды, по заседанию, перед этим образом, но его выносят в алтарь, выносят всегда в 5 часов вечера, и в 5 часов вечера свящается каникита. Но могут вынести это в другое время, когда соберется народ и пожелают совершить каникитуру. Ну, вы знаете, что каникита, Имеет значение воли, это воли широкая, может, за святых может тоже быть, тогда святые помогают. Но здесь интереснее он рассказывает, как рассказал департ, когда он пришел туда, он пришел от часа 4 но стоит, молится, время от времени и народ собирается. Время от времени как бы какое-то благоухание, как волной проносится по храму. В пять часов началась панихида. Панихида тогда все совершилась, как еще слышали о панихиде, он прикладывался к иконе, подошел к иконе Державной Божьей Матери и увидел там маленькое пятнышко, если он не сделал. И э, он сразу же пошел вот, там, к священнику, кто-то народный был, кто-то в э, мироточек державной иконы Божьей Материны. Когда он вернулся к там уже было критик. Одно было огромное, и два, по-своему, То есть э, вот, вот, одновременно он сразу стал мироточить уникона. Э, э, э, э, э, э, э, э, державную образованию тела. Ну, таких, видимо, мироточений сейчас наблюдается очень много, потому что ну, вот я свидетель ну, двух таких, трех таких случаев, потому что из них последний случай был ну, больше, несколько вот, свидетельствует мироточения иконы. Но ну, вот поразительно я на то, что не в горе самого моего дальше мне до Я слышала э, у у Яновой, что это существует практика, там том, самая И вот э, там говорят мощще великанучии Варвара. А и э, это там интересное из жизни. Я ещё кекако. И э, э, э, ну как бы запаено. Ещё э, э, э, э, и конка э-э в библиотеке А паркет из стекла, а везде всё из интересное произведение, которое я сам видел вот, вот это, это, стекло есть стало плавать э, в э -то. То есть, э, по, по, так даже по, так посмотреть сбоку. И интересное Так вот, ну, не волнует просто, э, то, что э, там уже очень много собралось. и э, Но э, не всё, не вся такая, не, все, не вся по летнистам, а только часть, э, пока что. Но это интересно, будет э, празднование великодушницы Варвары. Э, тогда можно будет приложиться к мощам, их вынесут вот э, э, э, сюда. И вот сколько там соберется мира в том времени. И вот какие-то знаки для нашего неверующего времени, вот, которые как бы нарушает закон природы. Для утешения, да. Там, не либо для указания. Либо и то, и другое. Это нам трудно что-то сказать. И, конечно, разгадывать то есть, на, вот, вот, те знаки, которые нам даются свыше, э, мы на себя, мы, наверное, не можем брать такой смелости. Э, э, Отнестись к этому с благодарением, можем. Ну вот, давайте поможем себе. Во всяком случае, я очень рад тому обстоятельству то мне удается дочитать вам курс. К сожалению, вот прошлый третий курс, на котором я мало что смог прочесть антагматики, уже дочитать не смогу. Вот, это уже от меня зависит. А то, что мне предоставлены возможности вам что-то прочесть, мне весьма радует. Теперь я вспомнил некоторое утверждение, которое исходило с вашего курса. Я не помню только, с кем я говорил, но я его зато хорошо запомнил. О том, что мой курс не интересен тем, что я повторяю то, что нужно найти в книгах. А то э, а интересным является как раз э, то, чего в книгах найти нельзя. Э, в связи с этим обстоятельством... Как? Мы столкнемся вместе? как так Я думаю, что это правда. Может, неправда? Третьим вопросом. А это что? Что-то неправда. А где вы пересели? Бороджка, а вот Бородин был написан в Святой? Бородин, да? Я просто говорю на эту историю. Отец Алексеев, а? И в школе для вас уехал? Угу. Я хотел бы вам сказать, а? Василий Михайлович. Да? Да, да, да, да. Я хотел бы сказать, что это первое на душе с вечником и прощение. Тут 28. Спасибо. Вот. Вот спасибо. Ну, Так что, если вы не против, я буду предполагать, что э, в моей книжечке по догматическому богословию или в каких-нибудь листках, которые наверняка ведутся э, в заочном отделении, вы спокойно эту последнюю тему прочтете, а я вам дам то дополнительное что в литературу найти нельзя. То есть можно найти, но для этого надо перекопать слишком много книг. Договорились? Вот. Что можно найти в моей книжечке? Значит, какая тема, прежде всего? Тема у нас «О Боге как судьи гряздо возбавляться». Ну, первая часть здесь, это о Боге, как судьи им сдавателя для каждого человека в частности. Можно найти в моей книжечке такой параграф. Телесная смерть и бессмертие души. Значит, основные вопросы, которые здесь есть, Это, во-первых, повторение того, что вы знаете, о том, что душа бессмертна. Причем душа не просто бессмертна, то есть она проста. И как проста она сохраняет себя для независимо от тела. Но более того, она сохраняет индивидуальность Со всеми свойствами, то есть с чувством, с разумом, с собой. Все это сохраняется э, на, на почности мать. Безусловно то, что бессмертие души э, по, -по, по благодати, а не естественно. Потому что сотворенный мир, сотворена и душа, сотворена она по, по, по, по бессмертной, и Бог поддерживает ее в теле. Вот, так сказать, в этом смысле душа бессмертна. А так, конечно, по словам святого Непихания, что Богу возможно и уничтожить бессмерт. Теперь, ну, вы можете подчеркнуть из, к разных источников философские мнения о том, чем оправдывается бессмертие души, но об этом я говорить уже не стану, во всяком случае то, что бессмертие души лучше всего, доказывается философски, исходя из э, э, веры в Бога и свойств э, божественных, э, то э, ну, это тоже для вас сомнений никаких не вызывает. Теперь, что мне хотелось бы вам теперь сказать, если будет на то возможность? Это э, о в суде частном значит давайте все-таки саму проблему поставим проблема состоит в том что то что лежит человек в едином умрете том же суд это мы с вами знаем правда? но какой суд Суд ли после воскрешения измертвы? Или два суда? Один сразу после смерти, а другой после воскрешения и полуканца мира? Вот в этом вопросе нам надо разобраться с вами. Действительно ли есть частный суд в данном случае? Ну и мы можем в качестве здесь подзаголовка взять так смерть как переход в другую жизнь и ее значение по отношению к заробной участи человека мы вообще вот сейчас переходим к с к вопросу об эсхатологии, о конечных судьбах мира Мы с вами знаем, что мир сотворён в совершенном, что всё добро в этом мире, что произошло изменение этого мира. Причём, конечно, для нас является вопросом, скажите Вопрос состоит в том, что изменение, вот этот к худшему в этом мире, испортило ли совершенство мира, перестал ли мир быть совершенным. Есть ли понятие совершенства использовать в техническом таком смысле, как термин? что как термин «совершенство» означает, то что э, то, что сотворено предмет, соответствует своему назначению. Правда? Э, мы вовсе не говорим, что это самое наилучшее, а именно то, что оно соответствует назначению своему. В этом смысле мир не потерял своего совершения потому что э, э, и этот мир приспособлен к тому, чтобы люди спаслись. И в этом отношении совершенство остается. Э, Ну-ка, разумеется, само слово «совершенство» мы и э, ещё в смысле э, отсутствия недостатка, но, к сожалению, В этом смысле мир совершенства славя потерял. Потому что грех грехопадения безусловно привлекло очень даже на много инверситетов. В таком случае возникает такой вопрос. Ведь были поставлены Богом цели перед миром. Эти цели в какой степени выполнены, как они будут выполнены. Вот о целях этого мира придет, когда речь идет вообще об асхатологии, то есть о последних днях этого мира, о начале о катастрофе последних в кончине этого мира, судьбах этого мира, то речь бесспорно идет о том, насколько выполнена цель, поставленная Богом, перед этим миром, и в частности перед человеком. Ну, для такого постепенного развития понимания этого ответа мы, Игорь Павлович, взяли вот этот первый вопрос. Значит, давайте проследим э, о смерти, как переход в другую жизнь, э, ну, разных э, отцим. Прежде всего, откроучение о краде. Значит, э, за смертью следует частный суд с сопредзением ему э сосопредзением э, ему заслуженный Значит, речь идет о каждом человеке в отдельности мешает Прежде всего, откроючение открою. Значит, за снятию следует частный суд с определённым ему с удостопредением ему заслуженной участи. Значит, речь идёт о каждом человеке в Мешает ли смерть Человеку в достижении его цели. Но предполагается, что не мешает. Что смерть человека отдельного в этом мире сохраняет то, что наиболее существенное в данном человеке имеет. И поэтому термины, которые употребляются в Священном Писании, они подтверждают, э, по, да, говорится э, об изведении из темицы, Псалом 101, 8 стих, разрешение от уз тела души. это Филиппе 7, 1, 2, исходы. Лука 9 глава Отшествие. Второе послание к Тимофею 4 глава 6 стим. Значит, из временного жилища речь идет, в вечный мир, вот это вот и изведение и разрешение этого тела, и исход, и отшествие. «Душа не может быть убитой, как э, она не может умириться сама по себе». Матфея, 10 глава, 28 стих. Мы знаем с вами, что э, сам Господь э, говорил о том, что Бог, не э, э, есть Бог мертвых, но Бог живых. Но когда речь идет о том, что э, Бог Авраама, Исаака и Яков, И Господь э, эту фразу э, по, по саму, то есть это понимает именно в том смысле, что Бог э, является Богом э, живущих в данный момент людей – Авраам, Исаак и Веркам. Кроме того, ярким подтверждением существования э, жизни за год пределами этого мира, является преображением, когда с Господом беседует не только Илья, который взял живую небо, но и Моисей, который, как известно, умрет. Вот эта беседа об отшем, о, о, о, о судьбе самого Господа нашего Иисуса Христа, Вот это беседа на горе преображения сама показывает о том, что действительно Моисей шеф. Теперь, в некоторых местах других, вот, ну, притча Лазаря. Значит, мы видим, что здесь и судьба богача, и судьба Лазаря, показывает, что после смерти сохраняются все душевные способности и силы, которые были у человека, когда он в теле. Сохраняется разум, сохраняется чувство, сохраняется воля, сохраняется та нравственная направленность, которая была выработана человеком тогда, когда он был в Э теперь ихе اخر апостол вполне выражает желание в желании и решититься несокрестом быть Филиппийцам 1 глава 23 стих. Значит, это возможно только при условии сохранения личного бытия. И э высоко, самосознание, значит, радость от того, что встреча с Господом произойдёт и из Господа будет, но апостол Павел прекрасно понимает, что он будет душой, а не э, Душа способна вспомнить и то, то, то, то, пересознать все свое прошедшее, сделанное вместе с телом, может отдать отчет перед своей совестью и судом Божьим. Душа в э, находится уже э, с, э, с тем духовным э, нравственным направлением к даду или к козлу, э, которое изменить невозможно. Это вот возьмите э, о том, что невозможно изменить, э, при 11 глава, 20-й, 24-й стихи. В этом же смысле: "Всех не имейте веры, я же азгись, умрите в грехе. Аще не имеете веры, яко азгись, умрите в грехе ваших". Иоанн, 8 глава, 24 веке. Апостол Павел пишет о себе. «Подвигом добрым подвязался, течением сконча веру в судлюдок. Прочие оба соблюдаются вне, венец правды, его же воздаст мне Господь всем годом, праведный и не судья. Не токну же мне, но и всем возгубившим, то есть во время своей земной жизни, Его. Это второе послание Тимофея, 4 глава, 7-8 стихи. Далее, учи, второй пункт, учение древнеотеческое. Я приведу несколько цитат. Из Климента Римского, второе послание Коринфея, 8 -я, -я глава. «И так покаемся, пока живем на земле, ибо мы — глина в руке художника. Как горшечник, когда делает сосуд, и он в руках его искривится или расстав, или распадется, может опять восстановить его, а когда поспешит, э, поставить его в горящую печь, тогда уже не поможет ему. Так ему пока еще живем в мире, это должны покаяться от всего сердца в том зле, которое мы сделали во плоти, чтобы получить от Господа спасение. Докое имеем время покаяния, ибо по отшествии нашим без мира мы уже не можем так исповедоваться или покаяться. Это, давайте я немножко позже отвечу, да? пока речь идёт о том, что э, по, покаяние невозможно. некоторая условность этого я потом вам э, по, по, укажу, потому что на самом деле здесь мы пока видим другого а именно призыв к покаянию пока мы живы и призыв к покаянию пока мы живы говорит о том что после нашей смерти непосредственно мы попадаем либо в доброе место либо в зло. Что? Да. Вопрос но вопрос в том, как, как мы могли бы сказать, есть ли частный суд? Вот э, по, по, то, что по, по тексты, по, по, и к этому мы не желаем подвести пока что. Но пока мы говорим о том, что человек и по учению и по первых светоотечественных так и светоотечественное учение говорит о э, все-таки неизменности основных э, параметров а именно э, разума, э, чувства и нравственной направленности воли вот они остаются а следовательно возможно, то и другое, ну, если угодно, то, то, то все зависит от того, какой, какая сила будет приложена к изменению этой нравственной направленности, и возможно ли она. Но пока идет просто деление на прямой, не то, что все люди очень большой спектр занимаются. В каждом человеке есть и добрые, и злые. И это доброе и злые создает картину гораздо большую, чем э, здесь описывается. Здесь речь идет везде о двух только крайностях. О направлении к доброму чистому и направлении к озеру. Они сохраняются без осмеления. Теперь, конечно, когда речь идет о том, что после смерти человек попадает э, либо э, в одно место, либо в другое, то, следовательно, предполагается и то, что есть какая-то сила, которая направляет его туда. Или сам выбирает этот путь. Ну, это мы будем выяснять по мере возможности. Пока, давайте остановимся на том, что, на том, что действительно такие направления есть. О неизменности состояния человека вы можете по после смерти это везде есть. Например, у Афиногора вы можете взять это 31-й год. Там, где есть. Вот интересная цитата из Цертуриана. Я вам приведу значит, о воскрешении тела, это э, пункт семнадцатый. Душа, разлучаясь в плоти, лишается, ведь, ведь идет э, о грешниках, душа, разлучаясь в лишается возможности приводить в действие мысленное и желаемое, оставаясь только при способностях и без тела мыслить, Хотеть, желать и воображать. И, соответственно, заслуженному ею на земле чувствовать блаженство или мучение. Я здесь, между прочим, к вам тоже обратиться. Я не знаю, в каком смысле разделяется здесь два глагола – «хотеть» и желать». Но они именно у тертурианных столяков. Два разных глагола, которые мы понимаем в русском языке одинаково, или почти одинаково. Но как-то чувствуется различие, а тем не менее, У святого Киприана hmm? позаботьтесь, пока можно, о своей безопасности и жизни. Убеждаем вас, пока есть еще возможность, пока остается еще несколько лет несите удовлетворение бога когда настанет исход отсюда не будет уже никакого места покаяния никакого действительного удовлетворения здесь жизнь теряет и теряется или сберегается здесь обеспечивается вечное спасение почитанию бога и делала веры и пусть никого не задерживая на пути к спасению грехи его или лет Для того, кто живет еще в этом мире, никакое покаяние не поздно. Вход к нисхождению Божьему, открыт и ищущим, и разумеющим истинам доступ к удобству, Молись о грехах хотя бы то, то, то, то, при конце и исходе временной жизни. Верующим божественная любовь оказывает снисхождение, спасительное снисхождение. И в самой смерти совершается переход к бессмертию. Это книга Демитриана. Это во второй части страницы 237-238. Далее, у святого Ефрема Сидина можете взять, часть первая, страница 297. У святого Кирилла Иерусалимского это та же самая миссия, это не в катетических словах василий Василия Великого Григория Богословия, у Иоанна Златовольского, у Святого Амбросия, у Блаженного Агустина, у Фёдора Иераклейского, у Святого Иоанна Томаскина и Феофила Болгарского – везде речь идёт. А что в настоящее время – это время покаяния. А в будущем веке – праведный сумм воздавания. Есть интересное место, У Иоанна Банскина это во второй книге по точному изложению глава 4 где сравнивается смерть с участью падших ангелов нужно знать что падение для ангелов то же что смерть для людей ибо после падения нет им покаяния как и людям нет покаяния после смерти. теперь одно мнение то о котором я значит, я вам перечистилю везде речь что речь идет о том общее мнение о том что покаяние возможно для человека живущим как только человек умирает он умирает с теми силами, которые под душевными, которые Он подготовил в Своей предыдущей жизни. А вот мнение другое, параллельное, но очень важное для церковного сознания. Это то, что умирающие в раскаянии и надежде на милосердии Божией, но без принесения плодов полного все очищающего покаяния, могут при некоторых условиях и по смерти довершить дело своего неполного раскаяния, как продление или развитие ее прежнего досмертного направления, а с другой стороны при Малитре Церкви. Вот здесь вот этой и важный как раз и момент, который наблюдается на самом деле то же самого начала. Но наиболее яркое выражение, пожалуй, что есть у святого Григория Иска. Я приведу это, потому что это правило, которое, правило каноническое послание к Литойи, это правило седьмое, там говорится, аще кто не исклонен к времени покаяния, определенного правила отходит от жизни то человеколюбие отцов повелевает до да причаститься святыхтай и до да небезнапутствия отпущен будет поле последние и даль стран но во многих здесь местах об этом идет речь э, о том что о важности того, чтобы церковное было э, так, как мы читаем это в молитве за умершего, э, в последней молитве при, э, о, о, о, о, о, о, о том, что действительно отпускаются грехи, э, даже те э, подклятвые и юриские собственные были и так далее. Вот э, ой, и главное, конечно, причастие последних тайн для того, чтобы у человека были силы что-то продолжить. И это очень важный момент, что состояние после смерти не является постоянным. Состояние после смерти, возможно, меняется. А Ну, конечно, то второго происшествия. Тогда вечность. Но, я говорю, не знаю, до вечности мы еще с чем беремся Пока мы говорим только о частном суде. Частный суд говорит о возможности изменения. Но возможность изменения какая? Все-таки мнение отцов было следующее что если человек направлен к Богу, но грешен на да полость, но покажется, а плодов покаяния у него нет, то есть нет такого продвижения в добродетель, которое необходимо для святости, то это продвижение возможно после смерти. В этом направлении. Теперь, чего мы не видим на самом деле? Мы не видим того, что направление положить может быть, то есть отрицательное направление может быть изменено на положительное. Вот ни по каким цитатам после Пятого мы проследить этого не можем. Но все-таки наше церковное чувство молитва за умерших, даже грешников, как-то мы видим в Госфердие Божие, что каким-то образом человек все-таки ну, может исправить вот это вот самое проблему. Может исправить как? но примерно вот человек умирает. Он знает все, что с ним было. Он знает многое другое и осознает, и переосознает, что происходит с тем, с чем он сталкивался, будучи в теле. Он узнает многое другое, а именно он видит ангелов. Злых, добрых, разных. Он многое видит. Теперь. Но он выработал своим чувства какое-то э, ощущение, что вот блаженство, а это естественное свойство для блаженства для любого человека, что это блаженство он может достигнуть на путях, ну, каких-то своих, своего самоутверждения. Ну, например, то, что у него, ну, день Вот если бы они были, то он бы получил то, то полное блаженство. Или там какая-нибудь другая похоть, которая его там. Ну вот он любил поесть хорошенько, а здесь вот нет возможности поесть. Вот если бы он смог до, до, до суда наесться, то тогда вот как раз это страдание, которое он испытывает от своего выбора, было бы исчезло. Бы. Он получил бы удовлетворение молитвами наш мы все-таки взываем к тому что человек э, по, по, по, должен по-другому подумать о том что не вот это вот его устремление э, не отсутствие этого того что он желает дает ему страдания а наоборот то что он должен обратиться к истинному врачу, к Богу. Вот если он обратится к Богу, то, может быть, он настоящего ценителя получит исцеление. Бог тоже желает спасения грешника. И поэтому я верю в то, что И в посмертном таком состоянии, когда человек себя уже даже обрекает на что-то совершенно другое, но все, все, все равно Бог его к нему взывает, э, о том, чтобы он к нему обратился. А мы всеми силами Церкви тоже молимся. И особенно близкие для данного человека. Ну, надеюсь примерно на то, на что мы в практике встречаем часто что ну, к врачу к поликлинику идти не зачем вот все равно они там мало что они там дадут а вот мне соседка сказала хорошее лекарство вот соседки мы ну, почему-то больше верим так вот наши молитвы тоже может быть для близких людей играет такую же самую роль заставляют их изменить вот это направление а вы эти бога не молимся-то мы, конечно, от Бога, но мы связаны с тем, что это И этот умерший видит, что мы делаем рядом с ним, и за него. Конечно. Что? Что? Я просто пол и... знаете нет давайте-ка чека отклика вопроса клинической смерти лучше рассмотреть совсем особо потому что э, здесь э, здесь целое поле есть размыш на эту тему. тем более что они же вернулись к жизни и что было им дано знать за а главное не столько знать сколько запомнить, когда они пришли к жизни это для чего-то что под требуется для их дальнейшей жизни поэтому как искушающие так и положительно нет о ощущение положительное освобождение от тела да действительно кто это но это совсем не то что действительно большая человек испытывает. А суть чего, наверное, поколение после смерти? Не в силу того, что человек становится неполноценным человеком? То есть, нет, это, не, не правильно. Нет. нет. Дело-то в том, что святость это есть с одной стороны безгрешность, с другой стороны восполнение добродетельного. Правда? возникает естественный вопрос. одно восполнение добродетелями, в частности, означает приближение к Богу. Богу подобное. В какой степени далеко человек отстает от Бога? Вот этот то есть здесь вопрос, и главное, может смешиваться. Что здесь, по-видимому, есть некоторая граница, которая уже отталкивает человека от Бога а есть граница переходная. И есть граница та, которая всё-таки Богу может быть. Вот здесь мы можем с вами модели много рассматривать, но это будут наши с вами думы. Если человек не может покаяться не, того, момент, в в своей, не из того, что в какой-то новый день он не может покалиться? Если он, собственно, остался тем же самым, Бог. Может, да. Бог Тогда, конечно, Бог, Нет, Бог всегда его слышит. Он слышит? Если он обратиться к Богу, Бог его всегда услышит. А, он может а как как он может обратиться к Богу? Вот это и вопрос. Как, как при каких условиях человек может обратиться к Богу? При да, при жизни он мог всегда это сделать. А после смерти гораздо труднее. Потому что, так же как ну, тело, это инструмент души все-таки. Этим инструментом человек пользуется. Если этого инструмента нет, а есть чисто вот такая мыслительная, осталась мыслительная, чувственная способность. И допустим, что у человека твердое убеждение того, что вот такая-то похоть дает удовлетворение каким образом эту похоть человек может отбросить и как он может представить себе что не удовлетворение этой похоти а совсем даже противоположным направлением надо идти что именно чтобы оторвать от себя вот именно то, в чем он полагает смысл своей жизни. Он ведь богаче в критчах совсем не думал. Этого... Это притч обоих, Простите, и... это притч mm -hmm. А давайте все-таки не притчи, мы с вами говорим не о притче. Притча, она преследовала другую цель. Господь говорит в притче знакомыми вещами о, о чем-то поэтому не будем моделировать по принципу Лазаря и Богача хотя это тоже полезная вещь но по, по, я, как, там я вижу, речь, пропасти и так далее очень много но предположим на минуточку другое вот то о чем мы сейчас говорим не то что святые отцы, как подтверждают то что на все эти желания все эти боления всё осталось у человека, как он. Каким образом человек может поменять это на противоположное? Точно кажется, это, наверное, то, когда Мы не знаем, кстати, о чём он думает, когда он На самом деле, жизнь другая, но на самом деле он индивидуальностью является и в человеческой матери. И здесь, когда оказывается за смерть, приготовленный к чему-то, но, безусловно, каждый из нас знает силу похоти. То, что, так сказать, нас э, тянет, к чему? <свят> что, что мы готовы пренебречь всем миром и всем блаженством для того, чтобы дотворить какому-то своему э, каприду. Возьмите, <свят> через ядом, через ядом, через ядом попал нынче же, будь со мной в Почему? Из-за справедливости. То <свят> есть он не изменился, он просто... Ничего, как... он, Изме... был, он был другим, значит. значит он, владеет, он рассказывал о злодействе. Но, ну, а... тем не менее, наш что а именно, справедливо чувство справедливости, как а то, то, то, что мы, -то, мы чудо мы-то мы правильное, а вот он увидел и страдал. Ну, ну, то, это... что дало ему возможность э обратиться к Богу. У него было. А вот э, по, -по, по смерти Вот судя по вот, тому, что я вам читал, такой возможности уже почти нет. Я говорю почти нет. Почти... Да. Но, но, нет. Ну давайте не строить модель. Давайте строить то, ну, изучать то, что так сказать, по этому поводу говорится, в священном писании. Не будем ну, смоделировать, мы можем все. В частности, я вам могу в качестве примера привести два. Возьмите Григория Ильинского, «Теория по катастосису». Возьмите вы это от Бургака, более близкое для нас и более понятное, даже где вот это всеобщее оправдание даже расписано по глушебным темам. Ну эта модель, Если в гимназе делается что мы выбираем, да, ну, то да, это правда, да, это правда. Нет, но многое есть, что человек человека не зависит, безусловно. И здесь как, так, тогда, когда жизнь нашей жизни происходит невольно вот это падение, то, то, то, то, то очень многое есть, связанное с тем, что бы доброе осталось. Но за что-то доброе, это можно и цепиться для того, чтобы как человеку помочь спастись. Нет, теодиас здесь никакого момент. Давайте все таки вернемся к Да Не, теодиант. Давно было Потому что педоянство здесь э п -п по педоянство то то где-то андерсень штука такая, понимаете, да? Не <связывается> происходит, потому что э, этот пример ничего не не, не Примеров Примеры много, вот вся другой был срок за одно доброе дело, вот из театра проиграл. Мы знаем из истории святых отцов, когда грешников спасали и падали. только эти единичные примеры мы с Можем ли мы на основании этих единичных примеров строить целый человек? Боюсь, что мы не знаем. А пелагеанство предполагает, что человек остается в полной сохранности. Uh, у него не происходит никаких изменений, кроме нравственного права. Ей нет, нет, не нет. Не но учение православное говорит о том, что грех меняет природу самой души. В самой душе происходит происходят изменения, когда сама душа иметь возможность функционировать в том или другом направлении. Правильно ли мыслить? Правильно ли выбирать его, Правильно ли э, э, чувствовать? Вот это изменение природы в самом последнем, оно таково, что если с ним остаться в том, в том мире, то тогда, конечно, э, но, э, он не может изменить. при пилодианском подходе, безусловно, там было бы проще. Нет только не проще. Как А если не, а если этим направлением меня мешает еще вот это вот изменение самой природы, то тогда э-э, то и дерство на Нет. Грех всегда вина человек Другое дело, когда он, заблуждаясь, попадает в ту или иную грех всегда дает очень серьезные изменения. Мы с вами это знаем. И по опыту жизненному нашему мы это знаем. У нас это, например, о своем. И теоретически тоже это знаю. Ну ладно, давайте все-таки продолжим. Так, давайте частный после смерти для каждого человека сок. Вот к нему все, кто-то вот. Значит, откровенное о нем учение. Верхний завет. Не ясно различие между частным и общим судом. Но вот давайте я приведу пример где действительно совершенно неясно. То, что суд э, есть, это понятно. Это все утверждают Но какой это суд и когда, не совсем ясно, особенно в ранних таких книгах Верховного Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконно, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце моего, праведного и неправедного и нечестного будет судить Бог, потому что время для всякой вещи, и суд над всяким делом там». Это Иклезиасия, 3 глава, 16-17. Ещё цитата из героя по энтузиастам. «Веселись, юноша, в юности твоей, только знать, что за всё это Бог поведёт тебя на суд». Один из главных «Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все у ибо всякое дело Бог поведёт на суд, и всё тайно, хорошо ли оно а вот в книге премудрости Соломона это уже более поздняя книга. Указывается на посмертное воздаяние и следующая часть уже суд. Если скоро они умрут, имеет среди тебя не будет или не будут иметь надежды утешение в день седа, ибо ужасен конец нечестивого рода. Это 3 глава 18-19 стих. Есть всё там же, в главе 3, но вначале, а всех скончавшихся праведников, что души их в руке Божьей, и пребывают В книге Сираха, 11 глава, 26-27 стих, прямо относится к ко времени кончины человека, когда откроется дела его. Вот это верование уже ко времени Господа нашего Иисуса Христа, в частный суд непосредственно, уже прямо переходит в Новый Завет. В Новом Завете мы уже да, говорим о частном суде, как во да, многих местах, но во да, плечо лазит, когда сразу же. Так же, как вспомните богача, душа, душа которого всю же ночь истяжи Так что, так что здесь речь идёт уже о частном суде. Апостол Павел. «Лежит человеком единым, умрите потом число». Евреям 9 глава 27 стих. Кроме того, «Воздаяние за поприли». Филиппи 7, 1 глава 21-24 стих. 2 Коринфянам 5 глава 1-8 и различие все-таки от всеобщего суда. Потому что, возьмите Римдиным, 2 глава, 5-7 стихи, 2 Калимдиным, 5 глава, 10 стих, 2 Солумиум, 1 глава, 6 Интересно здесь развитие учения о частном суде, и святых отцов. Поэтому давайте в таблице учение церковно-отеческое первые три века христианства. Но верование в частный суд уже предполагается. Но самое подробное, где мы встречаем указания, это, или, точнее, не указания, а явное понимание, отчастного суда, это у апостола Варнаады, в послании этого дела. «Господь невицеприятный судит мир. Каждый получит из Духа свои дела. Если он был добр, то благость его предходит ему. Если нечестит, то возмездие за нечестие последует за ним. Смотрите, чтобы нам уже призвано не предаться покою и не уснуть в грехах своих» чтобы противник, восставленный на нас, не покорил своей власти и не лишил нас царствия Государственного Господа. О частном суде вообще говоря прямым образом в первых веках не говорится. Но косвенно предполагается, то есть можно понять, что человек использует это понятие. Чаще всего говорят о судьбе, например, апостола, что они сейчас у Бога. Или где-то в другом месте. То есть предположение о различии мест пребывания, во всяком случае. Здесь предполагается у всех. Значит, ну, здесь у Климента Римского, таким образом, сходить богоносца, поликарпы. Вот э, у святого э, вот, Юнстина и у Юрия Юрия Альянского э, говорится о местах э, о лучших и светлых, э, и для благочестивых душ, и о местах э, э, э, худших и мрачных, для нечестивых душ. Что опять в такой форме, которая предполагает перед этим частный суд? Из Цертулиана я поприведу обширную уже цитату. Она как раз в этом отношении интересна. Душа грешника имеется в виду после ее смерти. Первую должна испытать суть божий Равно как и первая была в бедобницу во всем содеянии, но при этом она должна дождаться своей просьбы, да получить расстояние за то, что было ей содеяно припоследствии э, повиновавшейся ей, ей, ей, ей.